Глава 51. Фалун. Сбежать от религиозных фанатиков, рисковать жизнью в переполненном корыте и все ради того, чтобы оказаться на каком-нибудь грязном поле. Представляешь? Шварц смотрел на район, мимо которого они проезжали. Посеревший от грязи трехэтажный жилой дом окружали похожие на бараки строения, и какие-то парни за неимением футбольного мяча гоняли по гравийной площадке, перепаханной тракторными гусеницами, пивную банку. Шварц думал, как неправильно перекладывать на понаехавших ответственность за старые фабричные шахтерские городки. Если добавить сюда стокгольмцев, чьи доходы сокращаются, то получится гетто для наркоманов, психопатов и подростков, чьих душах навсегда засела война. Шварц повернулся к Жанет, которая так и сидела, не отрываясь от документов. — Это наш шведский ржавый пояс. «Ржавый пояс, пришедший в упадок индустриальные районы на северо-востоке США». Он пытался скоротать поездку за обычным разговором. «Начинается в Хоффорсе и сан и тянется через южную Далларну, Вестманланд и Нерке до самого Вермланда. Долгая череда обезлюдевших поселков». Жанет оторвалась от бумаг. «Далеко до Фалуна? «С полчаса». Тогда я еще успею кое-что проверить. При условии, что остаток пути ты помолчишь». И она вернулась к документам. Шварц подумал, не включить ли радио, какой-нибудь спортивный канал. Просто из вредности, но махнул рукой. «Окей, босс», — буркнул он. Жанет перевернула страницу. Время от времени она доставала и что-то искала в интернете. Делала пометки на отдельном листе бумаги. Раздражающе щелкала ручкой и погружалась в глубокие раздумья о предметах, которые, по-видимому, Шварца не касались. Он не был для нее собеседником. Хорошо, если помощником. Шварца не звели до роли шофера Жанет, и, если понадобится ее телохранителя. Жанет не прерывала своего занятия двадцать долгих минут. В машине царило молчание. Наконец, Шварц не выдержал. Слушай, Жанет! Неплохо бы узнать, что именно ты проверяешь. Просто душевного спокойствия ради». «Подожди немного», — попросила Жанет. Шварц как раз свернул в сторону Уднеса, чуть ежнее Фалуна, на неудобную дорогу, которая вела к промышленной зоне, где располагались склады инсектом Делакарлия. Сосновый лес, тянувшийся по левую сторону дороги, наконец поредел. Между стволами угадывался блеск озера. Вдали поднимался в небо столб дыма. Шварц понял, что там лесной пожар. Леса в этом году, как и в прошлом, начали гореть рано. Они ехали мимо идиллических поселков, красных домов с белыми уголками, окруженных деревянными оградами и высокими березами. Странно было думать, что отсюда рукой подать до нескольких крупных предприятий. Шварц притормозил, чтобы свернуть на парковку возле инсектума, кирпичного здания, соседствовавшего с заросшими железнодорожными путями. И Жанет наконец открыла рот. «Не будем пока показывать Арланду Маркстрюму фотографии Владимира», сказала она и убрала телефон во внутренний карман. «А почему?» «Потом поймешь». Синий фургон, который Владимир угнал, чтобы увезти Клару Бундесен, был теперь припаркован у стены под вывеской с названием «Компании». Шварц поставил «Вольво» рядом с ним. Открыв дверцу машины, он вытянул ноги. В «Вольво» не было автоматической коробки передач. Два с половиной часа Шварц не имел возможности вытянуть больную ногу, и она онемела до самой икры. «Только бы во время этой нашей вылазки какой-нибудь фигни не случилось», — подумал он. В последней неделе Шварц тренировался вытаскивать пистолет из нагрудной кобуры, стоя на костылях. Это у него получалось только если отбросить правый костыль и балансировать на левом. Выходило медленно, некрасиво и рывками. Мысль о том, что при неблагоприятном развитии событий коллеги или посторонние люди могут оказаться в опасности, приводила его в ужас. Жанет обошла машину и достала заднего сиденья костыли. — Прости, что была рисковато, сказала она, пока Шварц принимал вертикальное положение. «Ну да уж какая есть», — ответил он. «Ну тогда тебе и с Мальстрёмом разговаривать». «Не забывай, что его биографию проштудировал ты». Дверь открылась, и перед ними предстал высокий долговязый мужчина лет пятидесяти. Мужчина кивнул, приглашая войти. Если не считать запачканного синего комбинезона, мужчина походил на офисного сидельца. Чисто выбритые, коротко стриженные волосы, аккуратно расчесаны на косой пробор — «На кончике узкого носа очки для чтения». Перед ними стоял Эрланд Маркстрём, владелец инсектум Далекарлия. «Я как раз решил навести порядок», — сказал он. Шварцу показалось, что Жанет рассматривает Эрланда до странности долго, словно изучает мельчайшие поры на его коже. «Уборку надо прекратить немедленно», — Сказала она, напомнив Марк Стрему, что офис компании следует рассматривать как место преступления. Утром во время телефонного разговора Шварц уже говорил Марк Стрему об этом, но, видимо, не преуспел. Может, у парня после двадцати лет работы с инсектицидами в голове мутилась. Кабинет был завален бумагами и папками, и Шварц не сразу рассмотрел два стола и два компьютера с большими экранами. На полу тоже громоздились кипы бумаги, и Шварц едва нашел место, чтобы пристроить костыли. «Инсектум» был основан в конце девяностых, и если Шварц ничего не упустил в своих разысканиях, Эрланд был единственным его сотрудником, все это время получавшим зарплату. В более ранние благополучные годы Эрланд немал служащих, но в последние месяцы, по крайней мере на бумаге, все делал сам. Тяжкие груз на себя взвалили, да?» По глазам Эрланда было видно, как он устал. — Я болел, так что подзапустил бумажную работу. — У кого, кроме вас, есть ключи от машины и помещений? — спросила Жанет. — Ни у кого. — Но есть запасные ключи. — Эрланд указал на один из столов. — В правом верхнем ящике. Жанет перешагнула через стоявшую на полу поперек дороги картонную коробку, обошла стол и открыла ящик. «Так, и ключи все это время были здесь?» Эрланд кивнул и пригладил аккуратный пробор. «Как давно угнали фургон?» «С неделю назад максимум. Я оставался дома, но все было запертое на сигнализации, так что не очень понимаю, как...» «Покажите склад», — попросила Жанет, указывая на дверь в другой стене. За дверью оказалось помещение вдвое больше кабинета, но такое же захламленное. Шприцы с ядом, тюбики с составами, защитные маски, многочисленные банки, бутыли и пластиковые ведерки, какое-то оборудование. Шварц даже приблизительно не знал, как всем этим пользоваться. Наводя справки, он заглянул на сайт компании, и ему показалось, что Эрланд способен уничтожить в Швеции кого угодно. От клопов, оса, тараканов до крыс или барсуков. Адольф Эйхман «Животного мира» подумал Шварц и улыбнулся про себя. Эрланд снял с крючка пару белых защитных костюмов, висевших на внушительной бронированной двери в дальней стене. Дверь пестрела черно-желтыми предостерегающими наклейками. Возле ручки был установлен кодовый замок. Жанет кивнула на дверь. — Можно войти? — Ну, а сертификат у вас есть? Эрланд в первый раз улыбнулся, и Шварцу стало его жалко. Натянутая улыбка больше походила на ухмылку. Придется надеть защитный костюм вроде вот такого. Эрланд указал на белые комбинезоны, которые он только что отложил в сторону. И маску со специальным фильтром. К тому же те, кто работает на складе, проходят обучение. Никто не застрахован от случайной утечки HCN или еще какого-нибудь вещества, которое вам вряд ли захочется вдыхать. — HCN? — переспросила Жанет. — Синильная кислота. Ставил Шварц, немного удивленный тем, что Жанет, готовясь к встрече с Эрландом, упустила такую деталь. Он уже собирался поддеть ее по этому поводу, когда Эрланд прочистил горло. «Контейнеры с ураганом хранятся отдельно, в шкафу в дальнем конце склада». «Я перед вашим приездом проверил их, и вы оказались правы», — с несчастным видом признал он. «Ну, как я мог допустить такое?» «Яда нет на месте?» «Да, контейнер отсутствует. Я сверился со списками заказов. Нет одного контейнера. И да, один контейнер — это многовато. «Ну что ж, по крайней мере, вы спасли жизнь нескольким крысам», — заметил Шварц, чем тут же заслужил неодобрительный взгляд Жанет. «Кто знает кот?» — спросила она. — Сейчас никто, кроме меня, — сказал Эрланд. — Сотрудники, когда я их нанимаю, должны иметь доступ на склад, но я регулярно меняю код. — Когда вы перекодировали замок в последний раз? Эрланд некоторое время молчал, сунув руки в карманы синего комбинезона. — Не помните, — констатировала Жанет. — Вспоминайте, а мы пока взглянем на машину. Жанет придержала дверь Шварцу, прыгавшему на костылях. Когда они снова вышли на солнце, Эрланд нажал кнопку сигнализации. В ответ пискнул фургон, которому было лет двадцать. Эрланд откатил тяжелую дверь. Изнутри фургон выглядел обычной рабочей машиной, полки на стенах, ящики на полу. «Ничего не пропало», — сообщил Эрланд. Открыв дверцу кабину, он вставил ключ в замок зажигания и сделал полоборота. Однажды какие-то уроды попытались завести мой СААП. Хорошо, что у них ничего не вышло. Но они вогнали в замок зажигания отвертку, замок сломался. И после этого даже ключ нельзя было вставить. Но с этим вроде все нормально. Эрланд повернул ключ. Вроде да, согласился Шварц. Эрланд поднял чехол под рулем и осторожно вытащил несколько проводов. Насколько я вижу, тут тоже все в порядке. — Вроде да. Эрланд вернул чехол на место и утер потный лоб. — Видимо, у человека, угнавшего машину, был один из двух ключей, — сказала Жанет. Эрланд снова провел рукой по волосам. — Ну, видимо, да. — А как получается, что тот же человек знал код доступа на склад, где хранятся яды? — Понятия не имею. «Вы сами говорили, что в день, когда угнали машину, помещения были заперты и на сигнализации», — напомнила Жанет. «И все-таки тот человек заходил, когда и куда ему вздумается». «По всей видимости». Жанет вздохнула и достала из внутреннего кармана куртки телефон. «Мне кажется, вы плохо представляете себе, что произошло». Пока Жанет перелистывала фотографии на экране телефона, Шварц осенила. Он понял, почему Жанет предложила повременить и не показывать Эрланду фотографии Владимира сразу. Шварц только теперь заметил, что между мужчинами есть некоторое сходство. — Это ведь ваш брат, верно? — спросила Жанет, поднося телефон к уставшим от жизни глазам Эрланда Маркстрёма.